Глава 10 Спасти короля, восстановить честь мага. Охрана регента, они же тюремщики короля, нас задерживать не стали, видимо, знали, куда мы направляемся. И они явно потешались над сложившейся ситуацией. Я даже услышал смешки с их стороны в адрес короля. До дверей, где должно было состояться заседание, мы добрались без проблем. Внутрь пойдем мы с Алексом. «Ни под каким видом не уходить, не дождавшись нас», – распорядился король. Хотя я не сомневался, что воины и так не покинут это место, не дождавшись своего короля. Они шли, я видел это по их глазам, готовые в любой момент умереть. Король потянул за ручку двери, одобряющий кивнул мне, и мы вошли в зал совета. В центре большой комнаты стоял огромный полукруглый стол. За столом расположились десять магов. Я быстро их сосчитал и к своей радости узнал среди них Дунгиона. Тот, увидев меня, буквально расцвел в улыбке. Во главе стола стояло два незанятых кресла, и с противоположной стороны одно кресло тоже было пустым. «Добрый день, господа!» Поздоровался король и не спеша направился к одному из пустовавших кресел. На ходу шепнул мне, «Стой пока здесь!» В ответ на приветствие короля маги пристали со своих кресел и в разнобой поздоровались с ним. Открылась противоположная дверь, и в комнату вошел не очень высокий, жилистый человек. Его походка была вальяжной, а взгляд надменным. «Мальчик мой!» – обратился он к королю. «Запомни, если хочешь кому-то подарить титул, не обязательно созывать внеочередной совет, просто напиши указ. На плановом совете маги этот указ одобрят, не нужно так себя утруждать. Без представления мной лично они могут его и не одобрить». Поэтому я сам изложу, почему я дарую титул. На это ведь я имею право». Голос короля звенел, как сталь. «Конечно, имеешь». Ласково проговорил регент и спросил. «Как твое здоровье, душевное настроение? И что это за слуга стоит за твоей спиной? Уж не ему ли ты титул даровать хочешь?» В его голосе звучали жалость и сочувствие, как бы показывая, что он сильно беспокоится за душевное состояние короля. Маги недоуменно посмотрели на меня. До этого момента меня заметил лишь один из них. «Все хорошо. А почему я дару ему титул князя, крестьян, земли и освобождаю от налогов на 20 лет, вы сейчас и узнаете», ответил ему король, опускаясь в кресло. «Какие крестьяне, какие земли!» Так и хотелось мне закричать. «Что я с ними делать буду?» Подставил меня Аргест. «И ведь не даром мне про них ничего не сказал» узнав, что в моем мире крепостных нет давно. Ладно, сейчас не до выяснения отношений, но потом я заставлю его взять их обратно. Этот юноша...» Начал свою речь король, одновременно делая мне знак рукой, чтобы я подошел к нему. Проявил себя человеком чести и бесстрашия. Он прошел трудный путь, чтобы восторжествовала справедливость. Сейчас он изложит вам свою историю. Расскажи все с самого начала. Король сделал взмах рукой, приглашая меня начать рассказ. «Ну что ж, мне не привыкать рассказывать свою историю, и я в очередной раз, уже не знаю какой по счету, принялся говорить. Во время моего рассказа царила мертвая тишина, только лицо регента медленно багровело. Хотя он сидел с противоположного конца стола, но я четко видел, как задергалось у него века, когда я дошел до того момента, как сумел достать из кармана письма Лаверента и переместиться в этот мир. На этом месте он не выдержал». «Он врет!» «Неужели вы поверите какому-то проходимцу?» Воскликнул он. «Алекс, покажи браслет!» Попросил король. «Я хоть его еще не видел, но господа маги смогут узнать, чей это браслет!» «Я подтверждаю, это браслет лаверента!» Сказал Дунгион сразу после того, как я вытянул вперед руку с браслетом. После его слов король достал письмо лаверента и протянул его ближайшему магу. Тот медленно с ним ознакомился и передал дальше. Последний маг передал его регенту, но он отбросил письмо, как будто это была змея. В этот миг все маги заговорили разом. Понять, что они говорили, было невозможно. Шум в зале стоял невообразимый, молчало только четверо. Король беззвучно сверлил взглядом регента, а тот сидел уже весь бледный, потупив взор. Дунгион радостно потирал руки, а я медленно оглядывал магов. Шум не утихал. И я, набравшись храбрости, повысил голос и практически выкрикнул. «Господа маги, я прошу вас снять клеймо с имени Лаверента и всей его семьи!» С первыми моими словами воцарилась тишина. Король медленно встал, оглядел зал, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, начал говорить. «К моему большому сожалению, много лет назад была допущена чудовищная, я бы даже сказал, преступная ошибка». «Мало того, что были отправлены войска на уничтожение семьи преданного в стране мага, так еще и власть перешла в руки к человеку, который своими амбициями откинул нашу страну в далекое прошлое, поставил ее на грань войны. Я не имею права выходить из своих апартаментов. Ко мне почти никого не допускают. Но это не значит, что я не вижу, что творится в моей стране. К нам не приезжают эльфы. Гномов в наших городах остается все меньше и меньше. Почему?» Его голос креп, а глаза сверкали. Я понял, что сейчас настает решающий момент. Это происходит из-за политики регента Варнта. Я не обладаю доказательствами его преднамеренных действий и буду считать, что это лишь из-за непонимания им ситуации. Зачем притеснять гномов, которые торгуют с нами? Зачем оскорблять эльфов? Нечисти становится все больше, и ее практически не уничтожают. Поэтому я требую, именно требую, чтобы сегодня и сейчас Совет принял решение по трём вопросам. Первое. Восстановить имя бывшего верховного мага, выплатить его родственникам компенсацию за причинённый ущерб и принести им свои глубокие извинения. Второе. Отстранить регента Варнта от управления страной и пожизненно лишить его права принимать решения, которые влияют на развитие нашей страны. Ну и, наконец, третье. Утвердить моё решение в отношении Алекса который открыл нам глаза на происходящее. Король замолчал. Молчали и маги. Король сделал свой ход. Я должен признаться, что ход был гениален. Он не стал обвинять регента в убийстве своего отца. Он ясно дал понять, что очевидных доказательств против него нет. И есть только выводы из действий Варнта, которые несли вред. Аргест первый плавно подвел собрание магов к моменту, когда решение необходимо было принимать немедленно. Причем, если с первым и третьим вопросами все было ясно, то что скажут маги по второму вопросу, никто не знал. Со своего места поднялся Дон Гион. Этому я был не удивлен. У него было больше времени поразмыслить о происходящем. «Хочу выразить надежду, что со мной все согласятся», – начал он, обводя взглядом задумчиво сидящих магов. «Имя верховного мага Лаверента, я считаю, восстановлено полностью» а его семья должна получить все принадлежащие им права. Против того, чтобы наш король даровал Алексу титул и соответствующие привилегии, возражений тоже не будет. А вот решение второго вопроса мне видится в следующем. «Мы переносим коронацию Его Величества на завтра, а до этого времени страной будет управлять Совет Магов». После его слов разразились дебаты, которые затянулись часа на два. Но решения были приняты почти в том виде, в котором их озвучил директор Академии, за небольшим уточнением. Маги постановили выслать регента из столицы немедленно и запретить ему появляться в ней до тех пор, пока его не вызовут. Варнт в споры магов не вступал. Видимо, понял, что сопротивляться не имеет смысла. Король тоже сидел молча, только улыбался краешком губ. А вот мне пришлось тяжело. Простоять несколько часов практически без движения было довольно трудно. После окончания совета варн встал со своего места и, обращаясь ко всем, но глядя мне в глаза, сказал «Вы все еще сильно пожалеете». И, не оглядываясь, выбежал из зала заседаний совета. На магов и короля его выпад не произвел никакого впечатления. Но меня и слова, и его взгляд пробрали до мурашек. в них было столько ненависти и злобы, что мне стало не по себе. Маги принялись подходить к королю и поздравлять его с победой, одержанной над регентом. Мне понравилось, что в их словах не было лести, а только искренность, которая исходила от сердца. Так же быстро решился вопрос с коронацией. Постановили, что она состоится завтра утром, и уже на балу будет объявлено о вступлении короля законные права, и о том, что управлять своей страной он будет сам. Я хотел под шумок исчезнуть из зала, Но король, увидев мою попытку пробраться незамеченным к двери, остановил меня и потребовал, чтобы немедленно был вызван архивариус и составлены документы о присвоении мне титула и возвращении всех прав дочери Лаверента. После составления бумаг он взял с меня слово, что на бал я обязательно явлюсь, и только после этого отпустил. Король задумчивым взглядом проводил удаляющегося Алекса и обратился к Дунгиону. «Вы ведь знаете дочь Лаверента?» где находятся его бывшие владения. «Да, я знаком с Ильенной. Как оказалось, уже около года. Но вот что она, дочь Лаверента, узнал только вчера». «А в замке Лаверента я несколько раз был», утвердительно ответил директор академии. «Тогда вам надо подобрать земли для нашего нового князя, недалеко от нее. Но ведь он же уйдет в свой мир», удивился Дунгион. «Зато ему будет куда возвратиться. Кроме того...» «Мне показалось, что он к ней неравнодушен», – задумчиво произнес король и добавил. «До балла предоставьте мне все необходимые бумаги». Я направился в комнату Сироса, чтобы переодеться в свою одежду и быстрее бежать в дом тиала рассказать моим друзьям о произошедших событиях. Уже подходя к двери, я столкнулся с Ероком. «Привет, ну как, увидел короля?» – спросил он у меня. «Здорово, видел, конечно, он даже про тебя спрашивал», – ответил я. «Значит, он понял, что это не я». «Вот попал». «Обычно для благородных все слуги на одно лицо». «Что ж теперь будет?» расстроился он. «Не переживай, все будет хорошо». «Король даже доволен остался, что вместо тебя я пришел». «Озадачил я его». Затем отпер дверь и оставил его в изумлении стоять в коридоре. Сирос здесь не появлялся. Моя одежда лежала в том же месте, где я ее оставил. И никаких других изменений видно не было». Быстро переодевшись, я оставил форму слуги на диване. Вот изумится Сирос, найдя ее здесь, если, конечно, не узнает новости раньше. Подумал я, покидая дворец, и направился в дом тиола Не успел я переступить порог дома, как на меня накинулась Алиена. «Ты где был? Я, мы, себе места не находим от волнения!» Глаза ее при этом светились такой радостью, что я невольно залюбовался ею. «Да, Алекс, почему ты пришел так поздно?» «Сирис приходил к нам час-два назад. Он рассказал, что ваша затея не выгорела. И ему пришлось оставить тебя во дворце. Но с утра ты должен был вернуться», – пробурчал Эрзон. Алиена требовательно смотрела мне в глаза. «Подождите!» Я поднял руки вверх. «Сейчас расскажу все по порядку. Если только мне дадут стакан воды, а то горло пересохло». Пока я пил воду, страсти в связи с моим приходом поутихли. К нам присоединился Тиол. Он сказал, «Пошли в кабинет, там и поговорим». Первое, что я сделал, как только мы расселись, протянул алене бумагу короля со словами «Княгиня, это вам!» и вложил ей в руку документ. алена в недоумении развернула лист. Прочитала и не могла вымолвить ни слова. Этим указом признавались все ее права на титул и земли. Эрзон и Тиол, видя, что алена потрясена и не может говорить, подошли ближе и заглянули ей через плечо. «Как? Неужели ты смог? но скажи, как тебе удалось?» — воскликнул Тиол. Он первым сообразил, что с королем я все же встретился. «Ну, не могу сказать, что это было так уж трудно», — медленно протянул я и рассмеялся. Но потом жалился над ними и принялся рассказывать. Меня выслушали молча, не перебивая и не задавая вопросов. «Значит, изгнали из столицы, а коронация состоится завтра?» «Да, дела!» – потрясенно произнес Эрзон. «Но почему король не казнил изменника?» – гневно воскликнула Алиена. «Доказательств его гнусных намерений нет, есть только домыслы!» – ответил ей я. Король поступил абсолютно верно. Казнить регента, у которого до недавнего времени находились в руках все нити управления страной и армией, было бы самоубийством. Король сделал очень тонкий ход, когда объявил, что собирает совет для вручения титула. «Если бы он объявил другую причину, боюсь, совет не состоялся бы». Теол о чем-то задумался. «Алекс, так тебе титул-то дали?» Спросила Алиена. «Про титул, которым наградил меня король, я не говорил. Мне было стыдно». «Что я такого сделал? Принял предложение Лаверента? Так ведь не без своего интереса же. А к королю пошел, так ведь если бы я не пошел, пошла бы Алиена. А я сам этого не хотел». «Да, теперь я тоже князь», — смутился я. Остаток дня я провел в разговорах. То Алиена, то Эрзон принимались расспрашивать меня о приключениях у дворца. И буквально заваливали меня вопросами. Но все когда-то кончается. И навестив разума, которому мне тоже пришлось рассказать все, а то он меня из конюшни выпускать отказывался, я пошел спать. Даже будет правильнее сказать, поплелся спать. Ноги заплетались, а в глаза будто насыпали тонны песка. Утро началось с того, что в мою комнату влетела Алиена, и, не обращая внимания на мое заспанное лицо, стала возмущаться. «Нет, ну вы на него посмотрите, сегодня идем на бал, а он еще не готов!» Алиена укоризненно уставилась на меня. Я же поплотнее завернулся в одеяло, мне было немного неудобно, в моей комнате девушка, а вещи разбросаны повсюду. За несколько дней я так вымотался, что вчера бросал предметы своего гардероба ровно там, где снял, поэтому от самой двери и до кровати валялась цепочка вещей. «Алиена, разве девушка может заходить к одинокому парню, когда он спит?» Попытался я охладить ее пыл. «К другу заходить можно», — отрезала она. На этом мне возразить было нечего. Но ведь бал состоится ближе к вечеру, а сейчас еще утро. Солнце светит в окно. «Алиена», — осторожно начал я, — «сколько сейчас времени?» «Уже семь утра, а ты еще в постели, вставай быстрее!» только тут она покраснела, поняв, что действительно получается странная ситуация. Хорошо. Я сделал вид, что собираюсь встать и начал приподниматься на кровати. Алиена резко развернулась и выбежала в коридор. Прокричала оттуда. Собирайся быстрее, а то как бы нам не опоздать. Интересно, что это на нее нашло. Семь утра, да балла, куча времени. И я, сладко зевнув, положил голову на подушку и снова задремал. В кровати было очень удобно. Я провалился в сон. Но долго поспать мне не дали. Разбудил меня стук в дверь. Голос Алиена поинтересовался. «Алекс, почему ты молчишь? Я надеюсь, не спишь?» «Уже встаю!» Даже не делая попытки приподняться, ответил я. Но Алиена оказалась очень настойчивой, и мне все-таки пришлось вставать. В доме царил ковардак алена металась по комнатам и очень нервничала. Она достала всех. Тиол, сославшись на то, что проводит важный опыт, скрылся у себя в кабинете и запер за собой дверь, так что отдуваться пришлось нам с Эрзоном. Алиена придирчиво рассматривала мою новую одежду, требовала от дворецкого перегладить ее снова. С Эрзоном у нее состоялся тяжелый разговор, в чем тому идти. А идти теперь было можно и ему. Поэтому Алиена хотела вырядить Эрзона в приличную, по ее словам, одежду. Но Эрзон сумел отстоять свою старую форму. В общем, сборы прошли в нервной и недружеской обстановке. За час до выхода мы собрались в холле и, присоединившийся к нам Тиол, озабоченно произнес «На балу необходимо быть очень осторожными». И я тут поразмыслил, и боюсь, что Варн просто так все не оставит. Но ведь его изгнали из столицы, удивилась Алиена. За столько лет правления он наверняка набрал себе верных людей. Их всех вычислить невозможно, да и завистников будет много. Слыханное или дело в любимчиках короля ходить пояснил Тивол. — Он прав и раньше интриги при дворе процветали, а сейчас вообще что-то невообразимое начнется, согласился с ним аррзон. Мы вышли на улицу и двинулись в сторону дворца. Обстановка в городе разрядилась. Такое ощущение, что надвигалась туча, а потом она резко ушла и засветила солнце. В городе слышался смех, было много гуляющих людей и от той хмурой насторожной атмосферы, которой мы с Алиенной были свидетелями, уже не осталось и следа. В воротах дворца толпились люди, но стражи из уже виденных мной охранников короля, бдила. Кого-то они пропускали, а кого-то заворачивали обратно. Даже не глядя на то, что обиженные благородные господа потрясали в воздухе какими-то бумажками. Руководил действиями стражи капитан Грей. Завидев нас, он расплылся в довольной улыбке и приглашающий указал нам, что мы можем проходить, Не дожидаясь своей очереди. Когда мы подошли к воротам, Грей обратился к нам. «Капитан Эрзон!» Начал он очень торжественно. «Я благодарю вас за все, чему вы меня обучили, и... Простите меня, что я не смог выразить вам свою благодарность раньше». «Грей, я рад тебя видеть. А благодарности мне не надо. Лучшая благодарность учителю — это то, что из его ученика вышел достойный человек», — ответил ему Эрзон. Воины обнялись. Смотреть на них было очень трогательно. На дорожках, идущих к дворцу, было довольно многолюдно. Ходили парочки, прогуливались целые группы, и все они что-то оживленно обсуждали. Предполагаю, их всех интересовали последние события, которые привели к свержению регента. На Настречу нам вышел озабоченный Дунгион. Он бормотал что-то себе под нос и нас не замечал. Обратил внимание только тогда, когда Тиол схватил его за мантию. «Дружище, ты что это, старого приятеля уже знать не хочешь?» Дунгион было дернулся, но, узнав нас, смутился. «Здравствуйте, друзья! Вы не представляете, сколько хлопот на меня возложил король! Я как раз думал, что, возможно, для меня было бы лучше не встревать в эти игры», – радостно проговорил он, и было не похоже, что он сожалеет. «Ладно, ладно, мы все понимаем. Но скажи, корнация-то состоялась?» – спросил Тиол. «Да, королю необходимо было короноваться как можно быстрее, чтобы получить полную власть» лишь поэтому о прошедшей церемонии еще не объявлено. О том, что теперь страной правит аргест Первый, будет сообщено на торжественном открытии бала. «Друзья мои!» алекс — алекс послышался окрик за нашими спинами. Оглянувшись, мы увидели спешащего к нам Сироса. «Наконец-то я вас отыскал! Я мечусь по городу, но никого не могу найти!» — пожаловался он нам. «Алекс!» После того, как тебя не оказалось в моей комнате, я попытался выяснить у дворца, что произошло, пока я отсутствовал. Но никто ничего не сказал. Король был все время занят с магами. Регент уехал из города, и я понял, что что-то произошло. Пошел к Дунгиону, он не возвращался. Бросился к Теолу, а вы уже ушли. Все это он произнес скороговоркой и вопросительно. Столикой обиды во взгляде уставился на нас. Теол стал рассказывать ему о произошедших событиях. Дунгион и Эрзон дополняли его, а мы же с Алиеной потихоньку направились по дорожке в сторону дворца. На сердце почему-то было нерадостно. «Ты выйдешь сразу после бала?» – спросила, не глядя на меня Алиена. И если честно, уходить мне не хотелось. Очень уж по душе мне пришелся этот мир. Но там, в моем мире, у меня остались родные. Да и тянуло меня домой. Да, наверное, сразу. Только я думаю, что мне надо уходить из того же места, где я оказался изначально а то попаду куда-нибудь далеко от дома. Так что после бала поскочу в степняк, а уже оттуда домой». Некоторое время мы шли молча, говорить было не о чем. «А может, здесь останешься? Поступишь в академию?» «Ты ведь магию изучать хочешь?» «Эрзона, я, будем только рады и поможем тебе во всем». Стесняясь, предложила Леина. «Я действительно хотел изучать магию, а с надеждой освоить ее с помощью магической книги, доставшейся мне от лаверента». Я практически расстался. В книге имелись заклинания и даже объяснения, как ими пользоваться. Но они явно были рассчитаны на мага, который уже обладал базовыми магическими навыками. Ну, например, метеоритный огненный дождь высшей категории. Возьми частицу огненной магии, смешай ее с дождевыми потоками и частицами ветра, направь на нужный участок. В зависимости от силы воздействия, частицы нужно брать большей или меньшей силы. Но учти, что пропорции смешивания этих частиц должны быть постоянны. В первую очередь, частиц огня должно быть две трети, а дождя соответственно одна треть. После их смешивания незамедлительно помести полученные в частицу ветра, которая должна быть четвертой частью от уже смешанных частей. Вот такие там были заклинания. Вроде все понятно, но как это воплотить? Мне не хватало элементарных знаний. Было абсолютно непонятно, как можно смешать огонь и воду, не говоря уже о каких-то строго определенных пропорциях. Без базовых знаний книга была практически бесполезной, если только я сам методом научного тыка не разберусь. Но это явно опасное занятие. Я бы с радостью остался, но пойми, там моя семья. Они наверняка за меня уже переживать начали. Я вздохнул и отрицательно покачал головой. «Может, ты сходишь их навестить и вернешься?» С надеждой в голосе спросила она. «Я обязательно приду, разумеется, если ты будешь не против. Вот только не раньше, чем зарядится браслет. Здесь пройдет пять месяцев», — ответил я и, не подумав, ляпнул. «Конечно, если ты будешь меня ждать». Таких слов я от себя никак не ожидал. Стало как-то неловко, но произнесенное было уже не вернуть. я с замиранием сердца стал ждать ответа девушки. «Буду». Еле слышно, произнесла вмиг смутившаяся и покрасневшая Алиена. «Тогда обязательно приду!» Радостно, не зная почему, воскликнул я. «Ба, что это здесь делает крестьянская графиня? Неужели нашла себе поклонника?» Возглас прилетел от группы хорошо одетых молодых людей, по виду наших сверстников. Алиена дернулась и еще больше покраснела. А я понял, что эта обидная шутка направлена против моей девушки. «Моей?» «Да, моей!» признался я сам себе. С каждой проведенной с ней минутой она нравилась мне все больше и больше. В группе стояло четверо парней и три девушки. Все они были разодеты в пух и прах. На нас хоть и была праздничная одежда, но их наряды выглядели намного богаче. Только теперь я понял, о чем сокрушался портной, говоря, что за такое время он не успеет шить одежду для королевского бала. Правда, мне наша одежда нравилась гораздо больше. На ней не висело столько всяких кружев и завязочек. А меч мой хоть и не был украшен так, как у парней, но длиной не уступал их оружию. «Меня так в академии иногда дразнят. Не обращай на них внимания, пойдем», – прошептала мне на ухо Алиена. Она взяла меня под руку и попыталась пройти мимо них. Ребята, сначала сделав вид, что пропускают нас, расступились. А потом двое закрыли перед нами дорогу, а двое других отрезали путь к отступлению. Их спутницы, обмахиваясь веерами, отошли в сторонку и, хихикая, стали наблюдать за развивающимися событиями. «Тебе же задали вопрос! Невежливо не отвечать!» Наглух, ухмыляясь обратился к Ильене один из парней. Он, похоже, был главным в их компании. Довольно высокий, с прямым носом и длинными черными волосами. Он взирал на нас с нескрываемым презрением. «Цорг, что тебе от нас надо?» – не выдержала Ильена. «Я хочу, чтобы ты со своим приятелем не портила мне праздник и быстренько покинула это место. Вы, видимо, пробрались сюда как воры, ведь честным путем на королевский бал могут попасть только достойные люди», – рассмеялся он. Я начал медленно закипать. Ненавижу наглецов и хамов. Алиена, очевидно, почувствовала мое состояние и попыталась сгладить ситуацию. «Мы пришли сюда по приглашению, пропустите нас». «С какой стати мы должны уступать вам дорогу?» Идите куда хотите, если сможете пройти. И вообще, крестьянским проходимцам надо преподать урок хороших манер, не так ли?» Парень обратился за поддержкой к своим подельникам, которые отреагировали на слова своего вожака разнузданным смехом. «Пропусти нас, а то пожалеешь!» Не выдержал я. «Не боишься споткнуться и упасть, когда так с благородным говоришь, а очнувшись, обнаружить себя и свою подружку в огребной яме?» произнес он, глядя на меня с презрением. Я не знаю, что на меня нашло. Видно, сказалось, нервное состояние последних дней, но вся злость и ярость, которые скопились у меня внутри, нашли выход в виде кулака, впечатавшегося ему в нос. Надо отдать должное, он сумел устоять на ногах, хотя его и повело, а из-за разбитого носа брызнула кровь. Ах ты, смерть, сейчас я тебя... Он схватился за меч. Подожди, цорк, не делай глупостей. Лучше на дуэли его проучи. Обратилась к нему одна из девиц. У него же меч висит. «Да, я, князь Цорг, вызываю тебя на дуэль на мечах, до да просьбы о пощаде. Здесь и сейчас», – произнес он ритуальную фразу вызова на дуэль. «Я, князь Алекс, вызов принимаю», – ответил я. Ответил, кажется, правильно, вопросов у них не возникло. Они были сильно ошарашены моим титулом, видимо, и представить себе не могли, что я князь. «Что здесь происходит, Алекс Алиена? С вами все в порядке?» – услышали мы взволнованный голос Тиола. К нам спешили наши друзья. Подойдя ближе, они оценили обстановку. теол и Сирес осуждающе покачали головами. Дунгиона с ними не было. А вот Эрзон возмущенно воскликнул. «Вас ни на минуту одних оставить нельзя! Ладно, Алекс!» Он укоризненно взглянул на Алиена. «Но ты-то куда смотрела?» Немного успокоившись и узнав от нас все обстоятельства дела, он уже не выглядел таким рассерженным. Вернее, на нас он не сердился». А вот на наших противников зло сверкал глазами. Мы сошлись с дорожки и расположились на небольшой полянке. Ко мне обратился Тиол. «Алекс, мелкие порезы и уколы мы Сиросом залечим. Постарайся только, чтобы он тебе не отрубил голову или руку, да и глаза береги». Эрзон тоже дал мне напутствие перед схваткой. «Бой до пощады – это когда или противник меч держать не сможет, или сам пощады запросит. Я уверен, что обращаться с мечом ты можешь не хуже, чем он. «Не засомневайся только в своих силах!» Я посмотрел на алиену Она была очень бледной, уголки ее губ дрожали, в глазах стояли слезы. «Алиена не переживай ты так, все будет хорошо!» Обратился я к ней. «Алекс, пожалуйста, будь очень осторожен. Он прекрасно владеет мечом. В Академии был одним из лучших». Не обращая внимания на мои слова, сказала она мне. Я, ободряюще ей, улыбнулся, вытащил меч и направился к своему противнику. Вова сидел перед телевизором и делал вид, что его очень интересует передача о современной моде. На самом деле, он уныло размышлял, что ему делать дальше. В слова Лехи он сначала не поверил. Даже когда тот исчез посередине его двора. Он думал, что его разыгрывают, но лёха действительно исчез. А завтра выходил срок, когда он должен был вернуться. Но пока его не было. И завтра придется идти объясняться с его родителями. «Вова, ты это чего? На моду подсел?» Весело спросила мама. «А, да так, просто по телевизору ничего больше нет», — ответил он. Мама задумчивости посмотрела на него, но сказать свою коронную фразу «А ты часом не заболел?» не успела. Зазвонил телефон. «Вов, это тебя!» — она протянула трубку. «Алло? Вова, это папа Алексея. Вы, значит, уже из похода вернулись? Неужели дождя испугались?» хотя тебя льет, как из ведра», — послышался в трубке голос лёхиного отца э, -э – -да", растерянно протянул Вовка. Он пока так и не придумал, что говорить родителям лёхи «Когда он домой придет? А то его сотовый разрядился, видно. Я ему дозвониться не могу». «Думаю, что скоро», – выдавил из себя парень. «Ну ладно, хорошо. Тогда я его дождусь, пока». Но прежде чем Лехин отец положил трубку, до Вовки еще успел донестись обрывок его разговора. «Ты давай, иди одна, а я, Алексей, дождусь и к вам присоединюсь. Он ключи от квартиры не взял, а...» На этом фразу прервали короткие гудки. Вовка сообразил, что дома остается только отец лёхи а мать куда-то уходит. С отцом поговорить будет легче, и мальчишка подхватился. Взял письмо, которое ему оставил друг, и отправился на трудный разговор. До квартиры, где жил лёха Вовка добрался быстро. Даже чуть не столкнулся с Лехиной мамой. «Вова? алёша где? Что-то случилось?» Удивился отец Алексея, открывая дверь и впуская его в квартиру. «Николай Семенович, вот это письмо он просил передать вам, если через семь дней не вернется». Вовка протянул письмо. Потом было чтение письма. Невероятно трудный разговор с Николаем семёновичем, но Вовка сдержал слово, данное другу. Они даже решили еще дня три-четыре ничего не говорить маме. Придумали, как будто Алексей приходил и, взяв необходимые ему вещи, ушел с друзьями в новый поход.